Используют при ночном недержании мочи у детей. Препараты зверобоя эффективны при нарушении нервной системы, нейродистонии, мигрени, головной боли. Их часто используют для повышения аппетита, ускорения заживления ран, антибактериальные действия, при геморрое, воспалении молочных желез, трещин сосков, гинекологических болезнях, артрите, бронхиальной астме с большим количеством мокроты, ангине. Зверобой стимулирует работу сердца, повышает артериальное давление, сужает кровеносные сосуды (действие холина), уменьшает боль. Доказано глистогонное действие зверобоя при инвазии карликовым цепенем, солитером. Для изгнания гельминтов пользуется 5% настоем травы, которые назначают от 90 до 150 мл три раза в день в течение трех дней с последующим приемом слабительных средств. Курс лечения состоит из трех циклов с 9-12-дневными перерывами между ними. Соломченко 1968 год опубликовал результаты лечения больных хронической формой гастрита, которым назначали 10% настой зверобоя по 100 граммов три раза в день перед едой в течение 1-2 месяцев. В результате такого лечения у больных проходила боль, изжога, диспепсивное расстройство, нормализовалась кислотность желудочного сока. Этот же исследователь отмечает хорошее ранозаживляющее свойство зверобойного масла, 20% при длительном лечении им ран, трофических язв, ожогов. Для получения зверобойного масла берут 100 граммов свежей травы зверобоя с цветками, кипятят в течение 30 минут 600-700 граммов свежего подсолнечного масла, После охлаждения фильтруют. Можно взять одну часть цветков зверобоя на две части персикового, миндального или оливкового масла и настоять в течение трех недель. Из зверобоя готовят настой для внутреннего употребления. На один стакан кипятка берут 10 граммов, 1 столовая ложка травы, Помещают в предварительно подогретую на водяной бане в течение 15 минут фарфоровую или эмулированную посуду. Заливают 200 мл воды комнатной температуры, закрывают крышкой, нагревают на водяной бане в кипящей воде при частом помешивании в течение 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре в течение 45 минут после чего процеживают, отжимая остаток растительного материала, добавляют кипяченой водой до 200 мл, сохраняют настой не более двух суток, пьют по одной столовой ложке 3-4 раза в день после еды. При диарее 10 граммов одну столовую ложку смеси зверобоя и тысячелистника поровну заливают одним стаканом кипятка, настаивают настой пьют натощак. Болезни печени, сопровождающиеся запорами, лечат сбором. Одну столовую ложку смеси зверобоя 20 граммов и бессмертника 30 граммов заливают одним стаканом кипятка. Кипятят 7-10 минут, добавляют кору крушины 20 граммов, настаивают ночь, процеживают, выпивают Пять стаканов. В качестве наружного средства настой травы зверобоя применяют для примочек при ожогах второй-третьей степени, для полоскания рта при гингивитах, воспалении десен, стоматите, а также при автозных язвочках и молочнице у детей. В 1954 году ученые Института микробиологии и вирусологии имени Заболотного Академии наук Украинской ССР из Зверобоя получили ценный антимикробный препарат иманин. На смену ему пришел более эффективный новоиманин. Комплексный препарат для наружного применения. Повязки, аэрозоли.